В эту минуту снаружи послышался сильный шум. К хохоту солдат, свирепым криком и ругательством примешивались звуки тихого и ясного голоса, как будто пение ангела прерывалось смехом дьяволов. Кардинал встал, и отдернул холст с окна, проделанного с одной стороны палатки. Странное зрелище представилось его глазам. С минуты он смотрел на него, прислушиваясь к разговору его сопровождавшему. — Слушай, слушай, Лаваляр! Говорил один солдат другому. О вот опять она начинает говорить и петь. Поставь ее посередине, между нами и костром. «Разве ты не знаешь?» — спросил другой. «Что с ней знаком?» «Да знаком, клянусь, Петром Людонским». Готов поклясться, что видел ее, когда был в отпуску на своей стороне, и видел при обстоятельствах довольно неказистых, не да рассказывать-то об этом не пристало, особенно такому кардиналисту, как ты». «А почему же бы и не пристало, болван ты этакий?» — спросил старый солдат, закручивая усы. «Да потому что язык обожжешь, понял? Нет, не понял. Но да ведь я и сам не понимаю. Только это мне горожане сказали». Общий хохот прервал его. «Эх, ха, ха, «Вот глупец-то!» — кричал один. «Слушает, что говорят горожане!» «Видно, брат, тебе нечего делать, коли ты слушаешь их болтовню!» «Ты, должно быть, не знаешь, молокосос, что говаривала моя мать!» — заметил с важностью старик суровым и торжественным видом опуская глаза, чтобы заставить слушать себя внимательно. «Куда ж мне знать, Ля пип? Твоя мать, чей умерла от старости, когда моего дедушки еще не было на свете? Но ну, слушай, парень, во-первых, скажу тебе... Мать была почтенная цыганка и ходила всюду за полком карабинеров флярока как вот моя собака-пушка. Водку она носила в бочонке на шее и пила не хуже любого из нас. Мужей у нее было 14 Все военные и все поля. Пали в сражениях. «Вот так баба», — можно сказать, — прервали солдаты, исполненные почтительного удивления. И никогда-то в жизни не говорила она с горожанами. «Уж разве скажет, когда придет на постой, «Эй, засвети огонь!» «Или свари похлебку!» «Ну так что ж говаривала твоя мать?» — спросил Гран-Ферре. «Ак станешь вперед забегать, я и вовсе не скажу вот что». Она говорила, солдат лучше собаки, а собака лучше горожанина. «Браво! Браво! Вот это верно!» — закричали солдаты, приведенные в восторг прекрасным изречением. «И все же, когда горожане говорили, что можно таким образом обжечь язык, то говорили правду и то сказать». Горожане-то были непростые, а все со шпагами. Они жалели, что жгут попа. Да и я тоже. — У тебе что за дело, дурак? — спросил сержант, опираясь на приклад самострела. — Не его, так другого. Возьми на место его любого из наших генералов. Они нынче все попы. Я — роялист и могу без обиняков толковать об этом». «Да молчите же!» — воскликнул Лапип. «Дайте поговорить этой девке». Собаки-роэлисты всегда вмешиваются не кстати и не дадут нам повеселиться. — Ты о чем это? — спросил гранфера Да знаешь ли ты, что значит роэлист? — Знаю, — сказал Ля Пип. — Всех вас знаю, как свои пять пальцев. Вы стоите за столом. Старых, как беших, принцев мира, что ли? Вместе с кроканами против кардинала И соляного налога, так что ли? Вот и нет, красный ты чулук, Роялист, тот, кто за короля, и все тут. Мой отец... Был королевским сокольничим. Вот ты я стою за короля. А красных чулков терпеть не могу, слышишь? Кажется, коротко и ясно. А так я красный чулок? Погоди. Уже ты мне за это заплатишь, как бы ты был на войне. Вольтерини, кто рассуждал бы иначе, Кабы видел, как его преосвященство Вместе со старым маркизом Спинова Прогуливались по Лерашельской набережной Под самым огнем неприятельских батарей «Небось, не стал бы рассуждать о красных челках, шалишь?» «Да ну же, будет вам ссориться. Давайте лучше повеселимся», — заметил кто-то из солдат. Разговор происходил вокруг большого костра, который освещал присутствовавших ярче луны Во всем ее блеске в толпе солдат-кардинал увидел предмет, служивший, по-видимому, поводом к этому шумному сборищу. Это была женщина в черном платье с длинной белой вуалью на голове, с грубой веревкой вокруг стройного стана. Она крутила и быстро перебирала нежными белыми, как слоновая кость, пальцами длинные четки, надетые на шею и спускавшиеся до босых ног. Солдаты придумали жестокую забаву. Они... Разбрасывали на ее пути маленькие угольки, Которые жгли ее голые пятки. А старик поднес к подолу ее платья Дымящийся фитиль самострела И проговорил сипло Ну-ка, поворачивайся, дура, Рассказывай свои истории, Или я начиню тебя пугать Порохом и взорву, как мину. Берегись, я уже много раз проделывал эту штуку во время гугенотских войн. Но, пой же молодая женщина с важностью обвела их глазами, не отвечала ничего и опустила вуаль.